Глава восемнадцатая Вчера был тяжелый день. Сначала приходил граф Дориарди, с которым мы очень мило и продуктивно побеседовали, но поток, жаждущего увидеть меня народа, не ослаб. Приходили городовые, пришлось и с ними побеседовать. Правда, я им продемонстрировала всю степень своего недовольства их работой. После обеда заглянули на гонёк дознаватели. Им пришлось уделить гораздо больше времени. Они ещё пытались склонить меня пообщаться с их менталлистом, но я героически отказалась. Не делая это, когда я уставший после серьёзных целительских процедур ослабший организм, считывать гораздо легче, а также проще вывести на нужные реакции. Им пришлось признать мою правоту, потому что я пообещала, что если они будут настаивать, я через суд добьюсь признания результатов допроса недействительными. А под самый вечер ко мне с просьбой о встрече обратился маркез Лошинара. Слава богам, не приехал сам лично, а то выгонять его было бы невежливо. А так пришлось сообщить ему, что я еще не до конца здорова, и именно сегодня принять его не могу. Но мы увидимся завтра. Устала я зверски, но так и не выспалась. Всю ночь думала о том, что рассказал граф. а подумать было о чём. Потому что частей мозаики много, но все они как-то не стыкуются друг с другом. Будто бы чего-то не хватает. Какого-то важного кусочка. Всё же мне казалось сомнительным, что тот, кто пытался взорвать нас всех на полигоне, имеет какое-то отношение к убийце детской лаборатории. Нет, у последнего что-то личное. Очень задевшее за живое, возможно, приведшее к какому-то ментальному расстройству. Хотя смерть всей семьи тоже могла свести с ума. Чего уж там. В канву, что это два разных человека сделали, укладывается покушение на меня, и графа, на которого вообще напали профессионалы. Так вот, и артефакты этот неизвестные тоже дилетантским не назовешь, а чтобы создать такое, нужны годы работы в лаборатории той, конечно, и артефактами занимались. Но если предположить, что взрыв полуторовековой давности это не метеорит, а такой же артефакт, то выходит, что эти разработки тут не причем. Между ними разница в сотни лет. И что это значит? А значит есть некий могущественный враг, и убить он хочет не только детей лаборатории, но и всех, кто участвует в отборе. Зачем? А за тем, чтобы магии двух направлений не дала серьезных преимуществ нашей империи. Нас невест убивать нет никакого смысла, конечно, но думаю, это всего лишь приятный бонус. А кому надо не допустить усиления империи в магии? Врагов у нас достаточно. С парочкой мы даже сейчас открыто воюем, пусть и не в полную силу, а так ограничиваемся небольшими стычками. Но тем не менее. Так что сейчас совершенно невыспавшаяся злая и вымотанная я ехала на очередной этап отбора. Мне не обязательно, наверное, было бы присутствовать, ведь я не участвую, но хотелось поддержать Каро. Вчера победу разыграли между собой мужчины и прошла жеребьевка среди женщин, так что сегодня пройдут основные соревнования невест. На этот раз нам выделили для дел наших скорубных полигон императорского гвардейского полка, находящийся к югу от столицы. Ехать до него было довольно далеко, так что вез меня в Лукрецию на машине брата. Карос сначала хотел заехать, но дед резонно заметил, что телохранитель мне не помешает, и в кои-то веки я была с ним полностью солидарна. так что поездка прошла в полном молчании. Я даже успела подремать. И хорошо, что вовремя проснулась и привела себя в порядок, потому что на стоянке меня дожидались. «Добрый день!» Я поздоровалась с корой графом Дериарди, стоящими около входа и явно кого-то ожидающими. Мы с подругой расцеловались в щёчку. Мужчина же коротко кивнул на мою попытку присесть в реверансе. Взял руку в перчатки, очень аккуратно и бережно пожал. «Рада вас видеть», — улыбнулась я ему. «Вы кого-то ждёте?» «Тебя?» — хмыкнула Каролина. «Мне кажется, заставлять стоять и ждать человека, который хромает и ходит с тростью, не самая лучшая идея. Надеюсь, вы здесь недолго простояли?» «Нет, только подошли», — дипломатично откликнулся граф. «Ну что же, тогда идем?» Мы двинулись через большую площадку, предназначенную явно для каких-то физических занятий или построений, к небольшой арене полигона. Здесь, в отличие от академии, была только одна невысокая трибуна, на которой участники и должны были расположиться. Что-то я сомневаюсь, что всем хватит места. Будешь за меня болеть? – усмехнулась подруга. А для чего я по твоему приехала? – вернул смешку я. Я думала, чтобы пообщаться с приятными людьми. Хмыкнул граф, сказав это таким тоном, чтобы не допустить даже доли сомнения, что тут далеко не все приятные. И я практически сразу поняла, на кого было направлено это недовольство. К нам легкая уверенная походкой шагал и улыбался во все тридцать два зуба маркиз Лашенара. Причем улыбался так приветливо и подоброму, что мне сразу захотелось спрятаться за спину графа Дориарди. Миледи, приветствую. Мужчина подошел к нам, кивнул так слегка покровительственно. Риарди, отличный день, не правда ли? Завел светскую беседу последний. Для дуэли дам самое оно, когда так солнечно. Правда, не солнце легко затмит. Этот ловелас с улыбкой кивнул сначала мне, потом подруге. Это очень мило с вашей стороны. Каро отзеркалил улыбку, а по искрам в ее глазах я поняла, что она наслаждается происходящим. И правда, что может быть приятнее, чем столкновение мужчин, и пусть дама здесь только предлог. А ведь маркиз подошел специально, чтобы затеять конфликт, уверенно, что это поняли все присутствующие, что ему от нас надо. Да, да, пренебрежительно отмахнулся Шенара и повернулся ко мне. А вы не будете участвовать? Мне кажется, что отступать сейчас – это не совсем правильное решение». Я, честно говоря, слегка опешила. Выступать я не могла по многим причинам. Во-первых, у меня обожжены каналы в руках. Нагружать их сейчас, остаться без магии потом и очень надолго. Во-вторых, я не могла пока нормально двигаться. О каком бое или дуэле может идти речь, если я даже руки поднять не могу выше уровня груди. «Маркис Лошинара, а вам не кажется?» — начал граф, но тот его прервал и довольно резко. «Не кажется!» «Стоп!» — скричала я, уже понимая, к чему идет. «Если вы не остановитесь, Маркист, то вы получите вовсе не то, чего добиваетесь». «И чего же, миледи?» «Вместо вызова на дуэль от графа, Риарди, вы получите вызов от меня, ведь оскорбляете вы именно меня». «Мари, не надо!» — попытался остановить меня граф. «Я прекрасно вижу, чего он добивается, и он этого не получит». От вас, да вы же, маркиз проигнорировал Джуллиана, даже не посмотрел в его сторону, а продолжил давить взглядом на меня. Зря, а я от этого только злее становлюсь. Я же что? Я сейчас не могу драться? Не могу. Уверена, дуэль удастся перенести на неделю, а потом я вас закатаю в песок полигона. Я усмехнулась. Немного ли ты о себе воображаешь, девочка? Помнится, не так давно тебе это не удалось. Ну и чего он на самом деле добивается? Я схватила Риарди за руку в тот момент, когда он уже отсоединил клинок от своей трости, но это не помогло. Я вызываю вас, маркиз, выплеснул граф. Но «Ну、зачем? Он же этого и хотел. Слова-то, конечно, были оскорбительные, но за меня он заступаться не обязан. Я ему никто. Была бы жена или сестра, одно дело, а сейчас это все выглядит излишним. С привлеким удовольствием. Я пришел с секунданта. Растянул губы выеизвительного хмелькион, развернулся на каблуках и убеж в сторону трибун. А что это было, а? удивленно спросила Каро, не проронивши до этого ни слова. Я не мог поступить иначе, пожал плечами Риарди, повернувшись ко мне. Я знаю, ответила ему слабую улыбкой. Я ценю это. Вы правда смогли бы его размазать по полигону? Он боевой офицер. Через несколько минут тишины, пока мы не торопясь шли к Арине, спросил он. Вы просто не представляете, граф, на что способна Артифактор в бешенстве. Усмехнулась подруга. Я вот представляю. И поверьте, в контролируемой среде полигона я бы на маркиза не поставила. На улице причисленном перевесе это одно, а на дуэли по жестким правилам совсем другое. Я была тут не совсем согласна с Каро. На дуэли сложнее использовать те подлые приемчики, которые у меня есть в запасе. «Да и скажем прямо, я хоть и не боец, но если бы у меня всё было в порядке с магией, нападающим на меня не поздоровилась бы. Может, я бы не смогла их всех убить или тем паче скрутить, но вот нанести значительный урон и убежать — это вполне». «Ну так, и граф Реарди артефактор». Я пожала плечами, точнее, попыталась. Из-за мягкого бандажа это не слишком отчётливо получилось. «Но граф-мужчина» покачала головой кору. «А вот бесить женщин, тем более артефакторов, идеи очень так себе». «Я вообще не понимаю, на что Маркис рассчитывает», — перевела тему я. «Если только на ваше ранение. Мы же все видели, насколько слабо он выступил в конкурсе». «Думаю, он рассчитывает, что дуэль не состоится», — пожал плечами Риарди. «А если и состоится, то на его условиях». «Условиях? Вы его пригласили, значит, можете выбрать место и время, а он оружие. Он выберет стрелковое. Наконец дошло до меня». «Определённо», — согласился граф. «Даже моё ранение его не спасёт, если мы будем драться на мечах, хотя это тоже несомненное преимущество».、И、«Что же делать?» — беспомощно посмотрела на графа. «Я очень не хотела, чтобы с ним что-то случилось. Сейчас смертельные дуэли — большая редкость, но чего только случайно не бывает, иногда даже очень случайно. Я артефактор, Мари. Я справлюсь с ним». «У вас будет не больше двух выстрелов, и это не говоря о том, что он сможет уклониться от болта или отбежать, а вы пока не сможете. Это если мы будем стреляться из арбалетов. Он не даст вам такую фору, как пистоли», — вкачала головой я. «Не даст». «Тогда почему вы так спокойны?» — прищурилась я. «Потому что мне есть чем всех удивить», — хитро улыбнулся он. «Уж очень надеюсь, потому что я приду вас поддержать и не хочу увидеть, как Маркиса вас убьет». Не думаю, что до этого дойдет, нахмурилась Каролина. А я вот думаю, иначе совершенно непонятно, зачем затевать эту нарочитую провокацию. Маркиз явно перешел в отношении меня грани допустимого, и при всем нежелании Риарди вестись на задумку Шинара, он просто не выдержал такого хамства. Так мы дошли до полигона и, не сговариваясь, сели с краю трибуны, как раз рядом с управляющим артефактом.、И、если что-то с ним случится, у нас будет возможность быстро его деактивировать. Женские бои, ой, простите, дуэли. Эти мероприятия очень на любителя. Кто-то относится к этому как к спортивному поединку, но таких небольшинство. Надо же выпендриться, показать себя перед женихами. У нас отбор или что? Я бы сказала или что, но это лично мое мнение. Я очень рада, что в этом безобразии не участвую, не в отборе в смысле, а в боях без правил. Потому что с одной стороны, я не могу позволить себе проиграть из-за гордости, а с другой мне просто не дадут выиграть, как в обычной спортивной схватке. О чем я? Но、ну, вот, например, сейчас на короне сидает одна из участниц, я даже имени ее не знаю. Прислушалась. Подруга объективно сильнее, но девица бросается в бой в разъяренной фуроре, шепя, размахивая руками и, кажется, пытаясь выцеропать глаза. «Магический бой? О чём вы?» Значительная часть девушек не умеет драться магией. Но вот если напитать стихиями кинжал или меч, они могут. Да и красиво постоять попозировать. Как только дело доходит до боя, магия тут же слетает. И они начинают просто размахивать железками, а то и руками. «У меня, кстати, была бы та же проблема. Все эти мечи и кинжалы для меня всего лишь острые железяки». Хотя я, конечно, могу сделать из них артефакты, да и какое-какое представление о технике боя тоже имею, но я не стихиница, чтобы драться как та же Каролина. Вот она выбила у девицы меч, а дальше не знать, что с этой фурей делать, не руби же ее в самом деле. В результате она пропустила противницу мимо себя, лихо отскочив от очередной атаки и ударила ее по затылку наверхом своего меча. Та, потеряв сознание, плюхнулась лицом в песок. Ну и слава богам, что это позорище закончилось. Вы ведь всем этим наслаждаетесь, не так ли? покосилась Яна на улыбающегося графа. Это забавно, не скрою. Ну да, красивые девушки дерутся за мужчин, что может быть приятнее? Когда мужчины дрались за женщин, у вас это отвращения не вызывало, мне кажется. Мужчинам положено драться за женщин. Я вздрогнула нос, но не очень сильно, иначе из-под платья будет видна верхняя часть шейного бандажа. Целителя разрешат не его снять в лучшем случае завтра, и только после этого я пойду ужинать с Джулиано, а то сейчас даже платье красиво не наденешь, а двигаешься и вовсе как неисправный автоматон. Это если его маркиш Шенара не убьет, конечно. Вот как, усмехнулся граф. Нет, я не скрою, за некоторых женщин драться приятно. На участие в этих церковных поединках вас тоже несколько раздражает, продолжила я мысли за него. Есть такое. Я не хочу, чтобы вы дрались с маркизом. Через некоторое время сказала я: если вы это делаете ради меня, то не стоит. Я это делаю ради себя. В смысле? В моем присутствии оскорбили девушку. Да, я мог ничего не предпринимать, но тогда бы я перестал уважать себя. Мужчина пожал плечами. Но «Ну, я ведь для вас никто. И что? Один раз я пропущу мимо ушей оскорбление женщины, второй раз намеренно не обращу внимания, третий оскорблю сам. «Вы вряд ли». «Плохой начинается с малого, Марианна. Даже в мелочи такие вещи нельзя спускать. В первую очередь, самому себе. Как-то вы к этому слишком серьезно относитесь». «Так воспитали», — пожал плечами он. «Хотя, конечно, надо учитывать контекст ситуации». Что вы имеете в виду? Я прищурилась. Солнце вышло из-за маленькой тучки и теперь било мне прямо в глаза, когда я поворачивалась к графу. «Ну вот, смотрите», — вздохнул граф. Вы, маркиза Ларшинара, никак не провоцировали и вообще грубого слова не сказали. Сначала, потом он спровоцировал вас, но это уже не ваша вина. Он пришел с целью затеять драку или свару, и вы в данном случае однозначно пострадавшая сторона. Если бы девушка изначально вела себя не подобающе, то я бы все равно заступился. Но вот до дуэли бы дело вряд ли дошло. Не подобающе с чьей точки зрения? С моей, конечно. «Я же на дуэль в итоге вызываю». «Как ты это... лицемерно?» — смехнулся граф. «Есть немного, да». «Я не это хотела сказать», — покачала головой я. «Точнее, ну да, это. Просто сами сказали. Первый раз девушка и правда вела себя неподобающе. Во второй раз вам это только показалось. Ну а в третий...» «Очень тонкая грань, не правда ли? Как и во всех моральных оценках». Ни для женского ума подобная философия. Я состроила наивное лицо, хлопнула ресничками и решила свернуть тему, пока мы тут до ссоры не договорились. Вы правда решились бы драться с боевым магом? – спросил Риарди через пару минут, не дожидавшись от меня продолжения. Он бы сам сдал назад, покачал головой я, а вы же понимаете, что это было бы величайшим позором и несмываемым пятном на его репутации. Это не ответ на мой вопрос. Решалось бы, да. А вот насчет победы. Каролина несколько преувеличила мои возможности и бойцовские качества. У меня было бы, чем его неприятно удивить, но даже холодноружье это не мое. Мда, выстрелок, так же как и он. Стрелок-то я стрелок, но как показала практика, только по неподвижным мишеням в тире, у которых нет стихий на счетов. Хмурнулся я. Простите, не хотел вам напоминать. Все в порядке, ответила я, посмотрела на скептическое выражение лица Риарди. Нет, правда, все в полном порядке. Как ни странно, я даже не врала. Ну да, напали, да, чуть не убили. Испытывала ли я при воспоминании об этом смертельный ужас? Да нет, я испытывала злость, в первую очередь из-за собственной беспомощности. Когда разрешат пользоваться магией, придется много тренироваться. Но больше я в положении жертвы, на которую охотятся, которую загоняют как животное. Не попаду.